Глава 8. Всего 5 минут. Стасик, вставай. Сегодня важный день. Мила с утра всегда была очень активной, что категорически не состыковывалось с моими взглядами на способы и время пробуждения. Заметил, что несмотря на появление собственного интерфейса, людская лень никуда не делась. Вот и мне сейчас совсем не хотелось просыпаться. Я вообще как-то спокойно относился к тому, что у нас сегодня первая битва. Ну а чего нервничать-то? Сражаться уже сражались, умирать умирали, а значит, ничего нового мы не увидим. Да у нас даже жизни отнимется, если погибнем. Почистив зубы и ополоснув лицо ледяной водой, пошёл заваривать себе баф на бодрость. Вода из-под крана со мной не разговаривала, но мне хотелось узнать, что тогда произошло. Сначала я решил, что словил галлюцинацию, наглотавшись воды, но сразу парировал этот аргумент тем, что кто-то выбросил меня из воды. Я точно не сам выплыл, так как был в отключке. Когда там слоняра со Светкой приедут, мы же группой будем биться сегодня. Мила стояла у плиты, готовя нам завтрак. Тиса сказала, что мы должны собраться вместе и подумать о том, что готовы вступить в битву группой. Ну да, согласна. Так, прокачка явно пойдёт быстрее. Попробуем прикрывать друг друга. Когда наши друзья доехали до нас, мы начали вырабатывать будущие стратегии боя, которые можно будет сегодня применить. Массовый бой, ничто мы видели в тех снах, нам сегодня ждать не стоит. Всё-таки там мы смотрели бои персонажей с куда большими уровнями, чем являемся сейчас, сказал слон. Это радует. Да и магию сегодня фактически никто не будет применять. добавил я. Мы попадём в какого-то рода ясли. Там будут сражаться персонажи до 10-го уровня и ещё не получившие класс. Мы всё утро разговаривали с нашими консультантами, задавая вопросы про то, что нас будет ждать в первом раунде игры. Оказалось, что оружие и броню придётся выбирать из того, что предоставила система. А вот любые татуировки, элементы одежды и бижутерию со встроенными заклинаниями брать можно из своих запасов. главное, чтобы эти вещи не прибавляли характеристик, только баффы и заклинания. Выходило, что нас, конечно, уравнивали, но не до конца. Никто не помешает какому-нибудь миллионеру закупиться недорогим оружием и кольцами с встроенными заклинаниями. Да, одно кольцо может нести в себе только одно заклинание с достаточно долгим откатом, но порой и этого будет более чем достаточно. Та же ситуация с одеждой, типа поясов, бандан и прочей мелочи. Только татуировки нас пока что не касались, так как начинали давать эффект только после 500 уровня, до которого нам было как полском до луны. Насчёт магии было всё несколько сложнее. Не считая колец, были ещё целые расы, которые владеют ею на природном уровне. Им просто не требовался класс, чтобы применять заклинания. А ещё мы могли повстречать по-настоящему крутых бойцов, которых с детства обучали владению холодным оружием. И вот против них, по словам Тисы, у нас не было ни единого шанса. Это при условии, что мы решим биться один на один. Так что она советовала или бежать, надеясь, что он отвлечётся на кого-то другого, или пользоваться численным преимуществом. Ситуация, конечно, изменится, когда мы получим класс и сможем применять магические и боевые способности. Но пока что у нас был только один выход. В итоге мы решили, что постараемся действовать так же, как проходили данжи. Слоняра будет танковать, а мы наносить урон. Надо будет потом поискать устоу на бижутерию на возврат урона и поинтересоваться насчёт того, где и как можно поднять скилл владения оружием. Почему нам до сих пор не пришла в голову эта идея, ума не приложу. Обсудив последние моменты, мы решили больше не тянуть и мысленно дали сигнал на готовность к участию в игре группой. Ждать нам пришлось минут 10, после чего мы резко оказались в замковом помещении, на стенах и столах которого лежали десятки видов самого разного вооружения и брони. На выбор нам давалось всего 5 минут. Я по привычке взял молот, который удобно лежал в руке, и не сильно громоздкий шлем. Пробовал было надеть броню, но она оказалась для меня слишком тяжёлой, катастрофически не хватало параметра силы. Другие элементы брони я тоже решил не надевать, логично предположив, что толку от частичной защиты не будет, и лучше мне оставить максимальную подвижность. После чего надел на себя кольца и амулет как дополнительный опыт. Светка с любовью рассматривала два коротких меча, которыми вооружилась. Вообще логично, что она выбрала именно такой стиль боя, так как с детства являлась амбидекстром. Да её эмоциональное видение боя делало явный уклон на атаку. Мила вооружилась обычной булавой. Она вообще особо не напрягалась сегодня, относившись к предстоящему бою как к обычному эксперименту, что-то типа практики, чтобы потом рассказывать своим будущим подопечным о том, что их ждёт. А вот Слоняра разошёлся на всю катушку, одев на себя полную броню. Логично предположив, что ему сегодня предстоит больше защищаться, чем нападать, в качестве оружия он взял небольшой топорик, который давал 13-процентный шанс пустить кровотечение у противника. Когда время подготовки закончилось, нас накрыла непроглядная тьма. Я стою по колено в траве. Если оглядеться вокруг, то можно заметить, что мы с ребятами находимся на острове Вдали видны ещё десятки и сотни других клочков земли, соединённых друг с другом широкими каменными мостами. А на голубом небе неизменно светился таймер, показывающий обратный отсчёт. Десятки раз я наблюдал за этим таймером, но ни разу пока не участвовал в предстоящей битве. Вроде как с утра не нервничал, но сейчас начался лёгкий мандраж. 5 4 3 2 1 Игра богов началась. Светка, не отходим от плана. Пожалуйста, не подводи нас, сказал я, крепче сжав молот. Вокруг начали появляться многие другие персонажи. Илхторн, орк, боевой уровень 4, гражданский уровень 4, профессиональный уровень 2. Камбрениц, гоблин, боевой уровень 8, гражданский уровень 4, профессиональный уровень 1. Карент земной гимнасии, боевой уровень 2, гражданский уровень 12, профессиональный уровень 1. И ещё множество других разнообразных раз. К сожалению, успевать рассмотреть всех времени совсем не было, так как прозвучал гонг, и через пару мгновений начнётся бойня. Между каждым из бойцов было метров 10, исключением являлись только такие группы, как наша. Сланеров встал перед девушками, подняв щит и начиная поигрывать топором. Ближайшей к нам целью были орк Торн и тифлинг третьего уровня. "Сначала мочим демоньонка, потом орка", услышали крикнула я своей команде. Тифлинг тем временем просто исчез, после чего появился рядом со мной и провёл серию ударов. Удивительно, но демоньонок дрался руками, не используя никакого оружия. Вы получили урон 14 единиц. от персонажа тифлинг Мелех 586 из 600. Вы получили критический урон 31 единица от персонажа тифлинг Мелех 555 из 200. Внимание, сработала пассивная способность Ледяное возмездие. Вами нанесён урон 62 единицы персонажу тифлинг Мелех 238 из 300. На него я потратил не больше 30 секунд. кольцо использовать не стал, так как хотел его придержать на более сильного соперника. К слову, уведомления об убийстве не приходило, хотя тифлинг исчез. Оглянувшись, я увидел, что весь наш план на бой пошёл коту под хвост. Да и вообще вокруг не было видно ни намёка на какую-то тактику. Персонажи разбились на короткие дуэли, победив в которых искали себе следующего противника. Слон сдерживал удары тролля, который был раза в полтора крупнее моего друга. Мне в этой картине сразу несколько вещей резало глаза. Во-первых, я вообще не привык видеть кого-то крупнее Андрюхи. Это было просто непривычно. А во-вторых, удары тролля казались такими мощными, что начинало складываться ощущение весьма скорого поражения моего друга. Реальность же была несколько иной. Слон умело наносил множество коротких ударов. пользуясь тем, что на его сопернике уже висело кровотечение. Сам же он не потерял пока что ни единицы жизней, принимая весь урон на щит. Хорош. Светка сцепилась с орком к торнам и явно проигрывала. Да, они находились на одинаковом уровне, но вот их воинское мастерство было совершенно несравнимо. На момент прихода игры развитие цивилизации орков находилось на уровне нашего средневековья. Правда, сейчас оно огромными шагами пошло вперёд. Этому поспособствовали путешествия лучших учёных планеты по другим мирам. Да, передавать технологии было запрещено, но вот смотреть постороннам, подмечать нужные вещи и делать правильные выводы никто не запрещал. Несмотря на это орков продолжали с самого детства обучать владению оружием. И к своему совершеннолетию они уже были прекрасными бойцами. Вот и сейчас молодой орк Скорее развлекался со Светкой, чем серьёзно сражался. Явно же жалеет девушку слона, так как уже понял, на что она способна и за соперника её не воспринимает. Но при этом всё равно поглядывал по сторонам, чтобы случайно не пропустить атаку со спины. А Светка была просто в бешенстве от того, что не может попасть. Надо что-то с её эмоциями делать. Совсем перестала себя контролировать. Быстро глянув в сторону Милы, которая отмахивалась от кого-то буловей, и поняв, что там пока всё нормально, бросился на орка. Думаю, что при драке один на один мои лишние 2 уровня и десяток дополнительных характеристик вообще бы ничего не решили, так что попробуем завалить его вдвоём. Орк Илхторн парировал ваш удар. Вы получили урон 14 единиц от персонажа Орк Илхторн. 502 и 600. Как ни странно, Орг бился, полагаясь на ловкость, а не на силу. Часть ударов парировал, от других уворачивался, а сам же скорее фехтовал, нанося не сильные, но частые уколы. Он очень быстро, я бы даже сказал, мгновенно смог переключиться на бой против двух противников, но всё равно начал пропускать удары. Закончив с ним, я посмотрел на Светку, у которой осталось всего несколько единиц жизни. Обидно, что дополнительная жизнь за убийство мне достанется а не ей. Я бы хотел оставить ей добивающий удар, но боялся, что она попросту умрёт. Спасибо, я уже думала, что даже задеть его не смогу, сказала она, переводя дух. А теперь убей меня. Тут же вышла из нашей группы, опустила оружие и начала ждать смерти. Чего? Я вот вообще не ожидал такого поворота событий. Лебедев, не тупи. У меня осталось всего 2 ХП. Я сейчас для любого лёгкая добыча, а если залишнее убийство перепадёт какой-то ништяк, так лучше я его отдам кому-то из наших. И не теряй времени, потом это обсудим. Удивившись такому настолько разумному подходу к делу, сделал короткий тычок молотом, после чего света начала исчезать. Надо же, ведь только что на эмоциях всё было, а всё равно логичный вывод сделал. А небо показывало, что сначала сражение прошло всего минута 44. "Ты что сделал?" взревел слон, подлетая ко мне. "Да успокойся ты, она меня сама об этом попросила. Потом объясним. Бежим к Милли". А та продолжала сражаться с кем-то, кого мы не замечали. Уже находясь почти рядом с ней, я увидел самую настоящую фею. Эйвери. Фея. Боевой уровень 9. Гражданский уровень 1. профессиональный уровень 1. Металась та с бешеной скоростью, заряжая по мили чем-то похожим на фейерверки. Интересно, это бижутерия с встроенным заклинанием или та самая природная магия? Та же отвечала ей периодически всё-таки умудряясь попасть. Но 900 ХП маленького создания давали однозначный ответ насчёт будущего победителя этой дуэли. Как же я ошибался. думая, что втроём мы сможем быстро закончить с ней и двигаться к следующим противникам. Со стороны это наверняка выглядело очень забавно: три персонажа бездумно машут оружием, пытаясь сбить что-то маленькое. Первым умер слоняра, которого Фея всё-таки доклевала. Впрочем, у него к моменту начала схватки оставалось всего около сотни жизней. Видимо, тролль, с которым он бился, всё-таки смог преподнести несколько сюрпризов. А एवरी Смели в итоге убили друг друга, нанеся решающие удары. Ну, тоже неплохо. Следующие несколько минут у меня ушли на убийство двух гномов, одного водного гинасии и даже человека. Ещё был какой-то тирлок, но его, к сожалению, добил не я. Вообще это было достаточно легко, так как никто из них пока что не перевалил даже за второй уровень. За 30 секунд до окончания времени я зацепился с эльфом восьмого уровня. который уже был почти на грани смерти и явно не хотел вступать в дуэль. Он без конца уворачивался, даже не нападая. Видимо, не хотел переходить в ближний бой, боясь потерять концентрацию и пропустить удар. Гонг. Эльф сразу остановился, улыбнулся и, помахав мне рукой, стал исчезать. Поздравляем. Вы пережили раунд Игры богов. Получено опыта 575. Поздравляем. Вы нанесли 1672 урона. Получено опыта 1922. Поздравляем. Вы убили 6 персонажей: 2 гнома, водный генаси, человек, орк, тифлинг. Получено опыта 6900. Поздравляем. За совершённое убийство вы получаете дополнительную жизнь в собственном мире. Текущее значение 10. Поздравляем. Вы получили уровень 7. Поздравляем. Вы получили 580.000 рублей вознаграждения за проведённую битву. Возвращение на точку привязки. Ох, а вот это было не очень удобно. Так как все возродились у себя дома, ребятам пришлось снова выезжать ко мне, чтобы обсудить наш первый раунд игры. А всё-таки не зря я амулет с кольцами брал, получая опыт в таком объёме, 15 дополнительных процентов. Это очень много. Но сегодня мне откровенно повезло. боюсь, если бы я начал бой с тем неуловимым эльфом, то на этой дуэли мой первый раунд и закончился бы. Так что будем радоваться тому, что есть, ведь в следующий раз может получиться намного хуже. Ну а пока надо глянуть в сети. Наверняка уже множество постов на эту тему первых сражений. Может, и я найду что любопытное, и вечером обязательно надо смотаться к стовну. Примечание. Геноси потомки гуманоидных рас и элементарных существ. связанных с какой-либо стихией. Генасии имеют такую же продолжительность жизни и возрастные категории, как люди. Земной генасии происходят от земных божеств или их слуг. Земные генасии не выглядят как люди, но имеют в основном человеческие особенности, кроме одной-двух отличительных черт, связанных с их элементальным предком, например, грохочущий голос, очень большие руки и ноги, подобная земле кожа и так далее. Большинство земных гинесий ориентированы на бой. Некоторые земные гинесии могут выбирать более специализированный военный путь, но большинство персонажей земных гинесий предпочитают многие умения, которые предлагает только класс бойца. Тифлинги отдалённые потомки человека и некого злово планарного существа, типа демона, дьявола, ночной ведьмы, ракшаса или даже слуги злого божества. Тифлинги выглядят как люди, кроме одной или двух отличительных особенностей, связанных с их необычным предком. Например, рожки на голове, клыки или острые зубы, раздвоенный язык, красные или кошачьи глаза, хвосты, необычный цвет волос и кожи, чешуя и так далее. Тифлинги имеют такую же продолжительность жизни и возрастные категории, как люди. Амбидекстр это человек, которому не присуще выделение ведущей руки для выполнения деятельности. функционирование обеих рук развито одинаково действия выполняются с одинаковой силой скоростью и точностью